Глава тридцать «Арманов», — Процедил я сквозь зубы, видя наглую морду этого ублюдка. «Для тебя, господин Арманов», — усмехнулся он и шагнул вперед. «Ну, опустим формальности». «Сведу это к твоей вспыльчивости и незавершенному образованию», — перевел взгляд на моего напарника. «А вы, я так полагаю, Федор, солушка бояра Несареевы, если не ошибаюсь». — Ошибаетесь, — прошепела от злости Федя. — Я не слушка, вассал госпожи Сареевой. — Тогда я все правильно сказал, — отмахнулся от него Арманов и снова переключил свое внимание на меня. — Так что же вас привело, мой дорогой друг? — Максимка, только крепись, — взмолилась в голове Пафи, видимо, чувствовала мою злость и понимала, на что я сейчас способен. — У нас есть план, помни об этом. — Знаю. Мысленно отозвался ей и постарался успокоиться. Правда, удалось это с трудом. Мы хотим знать, где госпожа, рыкнул на него Федор. Арманов перевел на него недобрый взгляд. На твоем месте я бы и рта не раскрывал, когда говорят знатные люди, произнес он ледяным тоном. Знай свое место, смерть. А вот это чуть не послужило последней каплей, но я успел закрыть спиной своего напарника, чтобы он не бросился на зажравшегося ариста. «Где Сареева?» — повторил я вопрос. «И не советую валять дурака». «А это откуда знать?» — Арманов вновь начал насмехаться. «Разве не ты ее воссал? А Вы в постели не договариваетесь, кто и где будет на следующий день?» «Выбирайте слова, господин Арманов». Да, мне удалось взять себя в руки, и разговор пошел на одном уровне. Вежливый, но в то же время властный с обеих сторон. После того, как вы сожгли мой дом, меня уже ничто не остановит. Так что предлагаю вам хоть немного пораскинуть мозгами и не ухудшать ситуацию. «Да как ты смеешь, щенок!» Он повысил голос, кривившись, будто от меня разило помоями. «Я понятия не имею, куда запропастилась ваша шль... госпожа. Обвинять меня в поджоге — это слишком даже для такого ничтожества, как ты». «Так что следи за языком, Боярский, пока его не отрезали!» «Вы мне угрожаете?» Я хитро прищурился. «Я тебя предупреждаю!» Бросил он и хотел было развернуться, но я бесцеремонно схватил его за руку. «Не смей вот так поворачиваться ко мне спиной!» Рыкнул я и шагнул вперед. «Да, слишком дерзко, нагло, бессовестно!» Но именно этого мы и добивались. И в тот момент, когда мои пальцы сжались на предплечье заклятого врага, он вскрикнул, будто я его жидким огнем облил. Арманов отскочил в сторону, при этом взмахнув руками. И на короткий миг я увидел, что под его кожей вздулись черные вены. Что это? Боюсь, что я не знаю, но воняет жутко. Я и сам уловил запашок, исходящий от Арманова, Но это была не простая человеческая воня, а магическая, почувствовать которую способен только тот, в ком пробудилась сила. «Прочь — Прочь! — заорал Арманов и метнул ненавистный взгляд на охранников, стоящих в сторонке от нас. — А вы чего уставились? Вышвырнуть их в за Да, господин Арманов! Пара крупногабаритных мужичков тут же подскочили к нам и хотели схватить, но к тому моменту мы уже успели отбежать к машине. Быстренько прыгнув в салон, я только ручкой помахал недоделанным охранником и улыбнулся на прощание. Правда, когда мы уехали, я еще долго ощущал гневный взор Арманова на своей макушке. «Думаешь, все получится?» – спросил Федор, когда мы вернулись в поместье Сареевой. «Должно», – кивнул в ответ я. «Ты сам видел, как взбесился Арманов. Значит, попытается что-то предпринять». «А что думаешь по поводу тех черных жил?» «На моего напарника они почему-то произвели большое впечатление. Лично мне стало жутко, когда их увидел». «Ничего не могу сказать», — я покачал головой. «Но одно знаю точно. Тот маг был дома у Арманова. Я почувствовал его». «Может, это он наложил на боярина проклятие?» — предположил Федор. «И зачем?» — я вопросительно изогнул бровь. «Они же работают сообща. К чему ссориться?» «Мне почем знать?» — собеседник пожал плечами. «Но все равно ситуация хреновая». «С этим и не поспоришь». Мы сидели друг напротив друга. За окном уже стемнело, а в здании остались только мы вдвоем. Прислугу и Таню Федор отвез в безопасное место. «Так что сегодня здесь можно было раскрыться по полной. Хотя мне совсем не хотелось ломать мебель в доме боярыни. Но если это ради ее блага, то выбора не остается». «Помнишь, ты хотел узнать про мои демонические способности?» — спросил я, допивая белое вино. Стоит признать, боярыня Сареева знала толк в напитках. «Наконец-таки решил открыться», — хмыкнул Федор. «В отличие от меня, он пил зеленый чай». «Что ж, ну и к лучшему. Я-то не пьянею, а необходимо быть каждому из нас». «Придется», — кивнул я и отставил бокал. «Но я должен знать, что эта тайна останется между нами». «Не переживай», — по-дружески улыбнулся он. «Если это поможет найти госпожу, то я буду по гроб жизни тебе обязан». Договорились. С этими словами я поднялся и прошел в центр комнаты, раскинув руки по сторонам. «Сейчас мне придется вновь заглянуть к карманову но на этот раз уже прямиком домой. Вряд ли он ожидает столь скорый визит, так что застану его врасплох». «Так вот, зачем мы к нему сегодня поехали?» — догадался Федор. Заглянул к нему в окошко, чтобы знать, куда именно переместиться? «Верно», — кивнул я, не глядя на собеседника. «Но я не умею просто так перемещаться в пространстве. Для этого придется задействовать врата». «Врата?» А вот теперь Федоров вздрогнул и вцепился в подлокотники. «Каким образом?» «Успокойся», — усмехнулся я. «Тебе ничего не угрожает». Я активировал свою магию и одним движением разрезал пространство в зале. Увидев, как рядом с ним открывается портал в преисподнюю, Федор напряженно воскликнул, подобравшись. Но я не собирался долго его мучить. Надо было решить проблему с Армановым, а для этого... «Будь осторожен», — послышался голос Пафи. «Тот маг опасен. Он какой-то странный». «Слышать подобное от тебя еще более странно», — мысленно ухмыльнулся я. «Но спасибо, я буду аккуратен», — после чего шагнул в арку и тут же ее закрыл за собой. Звон разбитой посуды разбудил Арманова посреди ночи. Недовольный Аристов встал с кровати и бубня поднос направился в свой кабинет. Можно было бы послать туда слуг, вот только он строго-настрого запретил им там появляться. Слишком много тайн хранилось на компьютере и в сейфе боярина. «Какого черта?» — проворчал он, открыв дверь. Взглянув на рабочий стол, заметил, что бутылка виски с него опрокинута и разбилась о пол. «Этого еще не хватало!» Он сделал всего лишь шаг вперед, когда дверь за спиной с шумом захлопнулась, а самого мужчину толкнула невидимая сила. Попятившись, он наступил на один из осколков, который моментально пробил его стопу, окропив пол кабинета кровью. Арманов не удержал равновесия и рухнул в сторону, крича от боли и зажав рану ладонями. Ну, ну, ну! Раздался в темноте насмешливый, даже знакомый ему голос. Не так уж и больно, поверьте, господин Арманов, я ощущал боль посильнее. Ты! выдохнул хозяин кабинета наконец-то увидев меня. Да как ты? Я не позволил ему завершить фразу, метнув с помощью телекинеза еще один осколок, полоснувший того по лицу. «Сегодня вопросы задаю я». Мой тон стал ледяным, а вот взгляд — обжигающим. «Где Сареева?» «Да откуда я знаю?» — зло выкрикнул мужчина. Ахра! Но его снова прервали на полуслове. На этот раз позади появилась пафия и пнула под ребра с такой силой, что я услышал их рост. «Ну почему мы никак не можем договориться?» — задумчиво пробормотал я, попивая остатки его алкоголя. «А ведь так все хорошо начиналось!» «Да что за бред ты несешь?» Теперь уже голос Арманова был испуганным. Он попытался ударить меня своей магией, но я лишь отмахнулся, сбивая потуги Ариста. «Что ты такое?» «Максим Боярский». Я встал и подошел к лежащему боярину. «Спрашиваю в последний раз, где Сареева и твой красноглазый прислужник?» «Откуда?» Глаза мужчины чуть из орбит не вылезли. «Неважно откуда. Я покачал головой. Главное, что знаю, так что отвечай». «Я не...» Удар по раненной ноге заставил того закричать, но ладонь Пафи, превратившаяся в огромную когтистую лапу, закрыла тому рот. «Неправильный ответ», — цокнул я языком. «Даю тебе последний шанс. И очень прошу, моя подруга не любит, когда кто-то тянет время, а у нас его в обрез». А -а -а. выдохнул Арманов, когда суккуба его отпустила. «Клянусь, я не знаю. Он сам утащил ее. Я лишь пешка в его игре. Даже не понимаю, что он затеял». «Хм...» — Пафи в виде Диманесса задумчиво посмотрела на меня. «А знаешь, Максимка, почему-то я ему верю». «Да...» — кивнул я и снова взглянул на лежащего. — По крайней мере, то, что за Сарееву он ничего не знает — правда, а вот все остальное — ложь. — Нет, клянусь! — И чего он так испугался? Неужто почувствовал нашу демоническую силу и трясется от страха? — Понимаю, выглядит жутко, но ведь многие охотники сталкивались с ней и сохранили остатки разума, а он вот Тарманов знает, кому на самом деле принадлежит такая магия. — Если так, то он знаком с сестричками, — прочитала мои мысли Пафи. — Получается, кто-то его уже запугивал до этого. — Вроде того, но надо проверить. С этими словами я легко поднял боярина за ворот и хорошенько встряхнул. — Что ж, друг мой, — произнес я таким тоном, что тот чуть ли не зубами стучал. «Как я вижу, ты и правда всего лишь пешка. Даже меньше этого — просто ничтожество, которое не жалко пустить в расход. И раз польза от тебя никакой, то советую подумать над своим поведением». Врата открылись слева от меня. Увидев их, Арманов выпучил от страха глаза, но не смог произнести ни слова. Я лишь забросил его в портал и тут же закрыл его. «Чуть позже навестим», — хмыкнул я, посмотрев на Суккубу. «Там вроде пусто». «Временно», — кивнула она. Ничего он ну, маг, вот пускай хоть немного покажет себя. Больше задерживаться я не планировал. Жесткий диск и несколько папок с документами уже покоились в моем пространственном кармане. Позже взглянем, что там. А пока следовало вернуться в поместье Сареевой. Там должны быть гости. Тебе не кажется, что все прошло слишком просто? Обратился я вслух к Суккубе, когда мы переместились в дом боярни. Пафи успела исчезнуть, чтобы не нервировать Федора. Он ведь пока не знал о ней. Мне показалось, что Арманов будет противником посерьезнее. Он всегда был лишь марионеткой. Раздался чужой голос. Я замер на месте, увидев в зале Сареевой того самого мага. Он хищно скалился, прожигая меня пронзительным взглядом алых глаз. Федор же висел под потолком, держась за шею, будто что-то его опутало и пыталась задушить. «Ты...» Выдохнул я и приготовился к бою. Мое тело мигом покрыл защитный костюм, и по нему разлилось сиреневое сияние. «Вот мы снова и встретились, боярский», — хмыкнул маг. «Признаюсь, рад тебя видеть в столь улучшенном состоянии. Сражаться с тобой в первый раз было неприятно». «Я и тогда смог надрать тебе задницу!» — выкрикнул я и ринулся вперед. Мой кулак просвистел у самого носа противника, но Макс смог легко уклониться, даже смеялся при этом. Должен сказать, что это знатно раздражало. Каждый мой удар так и не достиг цели. Я окружил вокруг врага, но тот и лишь насмехался надо мной, то и дело уходя в сторону в последнюю секунду. «Ну же, Боярский!» — кричал он. «Давай, мы сделали столько ставок на тебя!» И когда я в очередной раз оказался рядом, Маг схватил меня за руку, крутанулся на месте и бросил в сторону. Я не смог справиться с этим и улетел, врезавшись в стену. Но тут же вскочил на ноги. Ставок? Снова бросился в бой. Да, теперь Маг парировал атаки, при этом нанося свои удары. Ты думал, что все так просто? Как бы не так. Удар под дых с ноги я сложился пополам. Тут же коленом по лицу и снова я улетел в стену. «Твое появление было предсказано!» — продолжал кричать противник, но теперь уже в его голосе сквозила злость и обида. «Я все положил на кон, чтобы спровоцировать это ничтожество Арманова!» «Я не понимаю. Наша драка длилась всего несколько минут, а мой костюм оказался помят во всех местах. Я даже заметить не успел, когда меня столь жестко избили. «Кто вы?» «Неужели ты не догадался?» Мак вмиг оказался передо мной и со всего маха ударил по лицу, проломив шлем. Боль тут же пронзила зубы. Да, та самая, когда хочется орать и одновременно с этим боишься открыть рот. «Мы готовились к твоему появлению. Вырезали весь твой рот. Спровоцировали эту сучку по финоциду Но что я вижу? Ты слабак, боярский, слабак!» «Что?» Теперь уже испугалась Пафи. «Да как это понимать?» Еще один удар подбросил меня в воздух, а потом впечатал в пол, проломив его к чертовой матери. Кровь вырвалась из разбитых губ и дёсен. Я захрипел, когда перед глазами поплыли красные круги. А противник продолжал меня пинать, словно провинившуюся псину. — Где тот боярский, который поможет уничтожить мир? — орал маг. — Покажи мне настоящую мощь! Ну уже ничтожество, покажи! Я... От нового пинка отлетел летел на пару метров. «Я не понимаю». «Не понимаешь?» Уже секунду враг успокоился и усмехнулся. «Что ж, видимо, мы просчитались. Артара останется недовольна, но у меня нет другого выбора». Он протянул ко мне руки, и на его пальцах вспыхнули алые сферы. «Ты недостоин быть избранным, Боярский», – прошепел он. «И как она этого сразу не заметила? Ты просто...» он запнулся, когда увидел, что я поднимаюсь, опираясь на разбитую стену. На моем лице сияла ехидная усмешка, а в глазах читалась уверенность. «Не понимаю, о чем ты», — кое-как произнес я. «Но на самом деле плевать, ведь ты просчитался». «В каком смысле?» — Мак удивленно вскинул брови. «Все просто», — хмыкнул я, а потом крикнул. «Давай, Пафи!» Маг вздрогнул и попытался развернуться, но стоило ему сделать шаг, как все его тело опутали сиреневые нити, сжав с такой силой, что даже его глаза вылезли из орбит. «Ну, здравствуй, братец!» — произнесла моя суккуба, стоя над рухнувшим врагом. «И как я сразу не догадалась, кто ты на самом деле?» «Братец!» — я доковылял до поверженного противника и от души пнул его в бок. «Так он суккуб?» «Ну да». — кивнула Пафи, посмотрев на меня. — Ты же знаешь, что мы умеем менять и пол, и внешность. — Что происходит? — Прохрипел маг, корчась от боли у наших ног. — Все просто, — снова хмыкнул я. — Я поддавался, пока ты думал, что избиваешь меня. Я постепенно накладывал заклинание, которому обучила меня моя красотка. — Ой, да брось, — отмахнулась смущенная Сукуба. — Скажешь тоже? — И ты даже не заметил, как мы тебя поймали. Я присел на корточке. — А теперь скажи, мой дорогой, где Сареева? — Пошел ты! — выдавил тот. «Ладно — Ладно, — кивнул я и поднял взор на свою суккубу. — Пафи, тогда дело за тобой. — Как скажешь, родной, — оскалилась она и, опустившись рядом, распахнула огромную клыкастую пасть. Да, она способна и на такое, правда, не всегда зубки столь острые, но, впрочем, это уже другая история. В ту же секунду по поместью разнесся душераздирающий крик, когда она прокусила магу шею. Кровь брызнула во все стороны, а Пафи продолжала с упоением вгрызаться в тело скованного врага, будто желала сожрать его. «Я был бы не против, если бы нам не надо было искать боярню». «Но пока она где-то спрятана, этот ублюдок нужен живым». «Пафи!» — позвал я ненасытную суккубу. «Может, хватит?» Та с обиженным личиком оторвалась от першества и посмотрела на меня. Должен признаться, в тот миг она могла напугать любого человека, и я не был исключением. — Врата! — произнесла она, с трудом отодвигаясь от обездвиженного тела. — Брось его туда! — Ассареева, — уточнил я. — Она там же. — Как это? — Просто сделай, как я сказала. После чего Пафи задрожала, будто ее била озноб, а в следующее мгновение она исчезла. — Прости! — послышался слабый голосок в моей голове. — Но мне надо передохнуть, иначе натворю бед. А потом она замолчала. Что ж, я поднялся и закинул мага на плечо. — Давай прогуляемся. Передо мной открылись врата. Один лишь маг, и я оказался в подземелье, залитым алым светом. Где-то поскуливал Арманов, но я даже не стал искать его, зная, что боярин ничего мне не сделает. Бросив мага на каменный пол, пнул в живот, и тот застонал. — Ну и где Сареева, ублюдок? — процедил я. — Говори! — Пошел ты! — прохрипел он. Но буквально через миг его тело забило в конвульсиях. Маг хотел было закричать, но мог лишь открывать и закрывать рот, словно рыба, выброшенная на берег. Кожа посерела и треснула, подобно льду. Он рассыпался у меня на глазах, и я не понимал, в чем дело. На всякий случай попятился, и вовремя, ведь из трещин ударили яркие лучи. А через несколько секунд маг просто взорвался, отбросив меня ударной волной. Но стоило мне открыть глаза, как я увидел на его месте лежащую бояриню. Госпожа Сареева. Я бросился к ней и упал на колени. Осторожно перевернул на спину. Женщина была без чувства, но я знал, что она жива. Однако что-то в ней показалось мне чужеродным, некая сила, напоминающая... Что ж, теперь мы с тобой похожи.